«Абсолютно никакого. Мнение — это политика, а политика — зло, из-за которого многих сдергивают носу, когда они еще молоды и красивы». Он наклонился вперед, побарабанил пальцами по грачиному черепу. «Дозорному, правда, он не глянулся. Сожалею, что приходится говорить об этом, но дозорный держит шерифа Эвери за мешок с жиром, в котором нет ни одной заслуживающей доверия кости». Роланд повернулся к Аллану. «А что скажешь ты, молодой мастер Стокворт? Алан ответил не сразу, такая уж у него была привычка. Пожевывая травинку, которую сорвал, наклонившись над газоном, он ответил. Если бы, проходя мимо, он заметил, что мы горим, думаю, он бы не остановился, чтобы на нас поссать. Кадберт расхохотался. А ты, Уилл, что скажешь ты, дорогой капитан? Он-то меня не заинтересовал, за исключением одной фразы. Учитывая, что пастбище для лошадей, которое они зовут спуском, тянется на тридцать колес вдоль моря и уходят в глубину на пять-шесть, там уже начинается пустыня. Откуда, по-вашему, шериф Эйвори узнал, что мы разбили лагерь на земле Кройдена, на его ранчо Пиана? Они посмотрели на него, сначала удивленно, потом раздумчиво. Кадберт вновь наклонился и постучал пальцами по грачиному черепу. «За нами следили, а ты ничего об этом не сказал!»